Павел Гушенец Как кошка с собакой Оля с Лешей с самого раннего детства друг друга терпеть не могли. На одном диване никогда не сидели. Леша тут же принимался лупить Олю ногами, а та в ответ жаловаться маме и плакать. О каких-то совместных играх-прогулках даже разговор не заходил. Пойдут гулять, Леша тут же смоется с пацанами, оставив сестру в песочнице в одиночестве. Та назло ему перемажется с ног до головы. Кому достанется от родителей? Конечно же, не Оля. По имени сестрицу Леха никогда не называл. Все малая да малая. Оля вроде бы имя короткое и несложное, но язык не поворачивался. Ему было почти три года, когда родители притащили откуда-то крошечный, вечно орущий сверток. Принесли и начали над ним плясать, сюсюкать. Леха подкрался к троице со смешанным чувством любопытства и брезгливости. Мать как раз меняла пеленку. — А где Писюн? — хмуро спросил он. — А нет, сестричка у тебя? С улыбкой ответила мать. «Совсем плохо. Отправляли мать в роддом за братиком. Это полбеды. С ним хоть в футбол можно было бы поиграть. А тут девчонка». Леха расстроился и ушел в свою комнату стену пинать. И тут же все в Лешиной жизни переменилось. Внимание матери переключилось на эту маленькую гадость. От отца он впервые услышал «Ты же старший, должен уступить». С какого бадуна он должен отдать свою машинку этой дурехе, которая измазала ее слюнями и отгрызла единственным зубом колесо? Что такое бадун? Леша тогда толком не знал, но слово ему нравилось. Оно очень точно отображало его состояние, когда сестра наигралась, наконец, с машинкой и оставила ее на полу, без колеса. Леха во втором классе, Оля в саду. По утрам мать одевает Олю и передает ее Лехе. «Отведешь в садик, сдашь воспитательнице. Понял?» «Понял», — бурчит Леха. Ему некогда. Возле угла школы ждут пацаны, да и стыдно показываться с этой малявкой. Еще и школа с детсадом забор в забор. Доходят до школьной части. Все, малая, дальше сама. Оля заранее начинает рыдать. Больше для порядка. Что она, дура, до детского сада не дойти? В пять лет-то. Но порыдать надо. Мама сказала, чтоб ты меня до садика довел. Некогда мне, огрызается Леха. А, -а, -а, -а, -а, -а начинает заводить Оля. Леха лупит ей кулаком в живот, и пока сестра ловит воздух широко раскрытым ртом, перепрыгивая через забор, только его и видели. А Оля, размазывая по лицу сопли, идет в детсад. По дороге трет щеки посильнее и глаза, чтобы покраснели. Тогда воспитательница пожалеет и вечером рассказывает матери ужасов. «Кто вечером будет получать? Лешечка?» Батя их, конечно, держал в строгости. Лупил, короче говоря. Лупил ремнем, скакалкой. Но больше всего для этого дела подходил короткий шнур от скороварки. Удобный, из плетеного пластикового волокна. Припекало так, что надолго запомнишь. Нашкодят дети в очередной раз, так отец рявкнет. Ну все, шипздики. Где шнур? Ищите! И Оля с Лехой идут искать. Получать не хочется поэтому ищут долго. Ходят кругами в подвухкомнатной квартире. За это время можно гробницу Тутанхамона найти. «Ну что, нашли?» — кричит батя. Оля с Лехой ускоряют кружение по комнатам, но Шнур, как назло, куда-то запропастился. Батя сам, кряхтя, встает с дивана, мигом находит на кухне орудие наказания. Берет Леху за шкирку, как старшего, подносит к носу свернутый шнур, чуешь, чем пахнет. Леха поводит носом. Приправами какими-то. Ну, чем еще может пахнуть шнур от скороварки? Неотвратимостью наказания. Лехи десять, Оли семь. Родители уехали к родственникам Смоленск. Уехали дня на четыре всего. Мать наготовила три кастрюли еды, пюре, котлеты, борщ. Можно неделю армию кормить. Первый день дети бегали по квартире, орали и дрались. Оля получила в лоб, решила по привычке заплакать, но быстро поняла, что у матери нет, плакать не для кого, поэтому вооружилась чем-то тяжелым и перемкнула брату в ответ постриженной голове. Леха сидел на диване, прижимая к растущей шишке холодную ложку, и поглядывал на сестру с уважением. Утром они забыли убрать запас еды в холодильник. Под жарким летним солнцем к вечеру все благополучно скисло. «Я не буду это есть!» Сморщившись, выдала Оля. «Жари, что дают!» — буркнул Леха. «Дай что-нибудь другое». Леха полез на полку, но девяностые были на старте, и на полке, кроме пачки сухих макарон, ничего не отыскалось. Макароны Леха варить не умел. Погрызли макароны сырыми. Невкусно. Попробовали их пожарить, только испортили «Все!» Поставили на газ сковородку, налили туда масло, а как макароны высыпали, они стрелять начали и по всей кухне разлетелись. Грязи по колено, масло на обоях, на плите, на потолке даже. Макароны там же присыхают. Бросили все нафиг. Еще квартиру не хватало спалить. Попили пустой чай с тремя ложками сахара. «Не помогает». Снова вернулись к пюре и котлетам. Ей-то хочется неимоверно. Целый день бегали по улице, проголодались. «Может, пошли к соседям еды попросим?» — предложила Оля. «А как родители приедут, соседи нас сдадут с потрохами», — покачал головой Леха. «Получим мы ремня». Довясь и морщась, съели несколько ложек. «Я не могу!» — вздохнула Оля. «Пойду у тети Маши поесть попрошу. Пусть получим. Это будет потом». Они пошли к соседке, та их накормила. Но несколько ложек прокисшей еды, которую дети умудрились в себя затолкать, не прошли даром. Когда родители приехали из Киева, Оказалось, что в квартире живут два мающихся животами засранца. Обитатели дрались за туалет и по очереди театрально стонали. Даже не переодевшись с дороги, мать вызвала скорую. Обошлось. С едой вообще были проблемы. Школа, в которую ходили Леха с Олей, была с хореографическим уклоном. Там все танцевали. Весь район туда ходил и весь район танцевал. На дискотеках по вечерам непонятно, что творилось. Подростки такое выдавали, Майкл Джексон отдыхает, а чужаки с соседних районов только рты раскрывали. До первой драки, само собой. Во время этой самой драки оказывалось... Что секция бокса возле школы по тактическим и стратегическим показателям лучше хореографического уклона. Вот из-за этих танцев, да и просто по своему характеру, Оля терпеть не могла есть. В группе все балеринки-тростиночки на одной воде, кожа прозрачная, голубые венки проступают, глаза большие, ветром колышет. Котлетку съешь. Эта котлетка проклятущая, в полтора раза твой вес увеличивает. И противная же!» Поэтому Оля часами над тарелкой сидела, по часу за завтраком и за ужином. В обед она просто не ходила в школьную столовую. Там ее порцию кто-то съедал. «А может, повара котикам носили домой? Ну и ладно, хоть котики сыты будут». Дома так легко не удавалось отделаться. Сидит Оля над тарелкой полвечера. Уже и мультики начались, и Леха спать пошел, а Оля все сидит, пюре ложкой ковыряет, да ландшафтным дизайном с котлетой занимается. То пирамида Хеопса в пюре вырастает, то Марианская впадина. Раз в десять минут после материнского окрика Оля заставляет себя проглатывать крошечную порцию пюре. Но от этих ее мучений тарелка почему-то не пустеет. Оля пытается размазать проклятущее пюре по стенкам. Может, оно хоть растает в воздухе или засохнет, и его станет меньше. Но пюре тоже не сдается. Так до темноты и просидит. Что там делал Дениска в своих рассказах? В окно кашу выбрасывал? Оля тоже выбрасывала. Неловко получилось. Родители пришли на кухню, а весь подоконник снаружи в пюре, и котлеты по клумбам валяются. Пошла Оля шнур от скороварки искать. Как-то родители на работу спешили. Оставили Олю над тарелкой и строго-настрого приказали все доесть, да еще в школу не опоздать. А тут за Олей подружка пришла. Катя! Плачущим голосом просит Оля. «Помоги ты мне эту котлету доесть, как подруга подруге!» А Катя сама балерина. Ее любой ветер больше одного балла над землей поднимает и в страну живунов уносит без всякого домика. Из чувства товарищества отщипнула крошечный кусочек. «Не могу. Я сегодня уже завтракала». Оля голову опустила. «Да чего ты скисла?» — фыркает Катя. «Бери пакет, укладывай туда все, по дороге в урну выбросим». Так и сделали. Нашли пакет с рекламой Мальбора, переложили в него проклятую котлету с пюре и пошли одеваться. И только в школе, на предпоследнем уроке, Оля вспомнила, что пакет они в коридоре оставили чуть в обморок не грохнулась прямо посреди литературы внутри похолодело все прямо приходит домой отец стоит над пакетом это что я хотела с собой в школу взять там да есть жалкое оправдание дыры в версии электричка проскочит ну ладно котлету «А пюре ты как собиралась из пакета доставать?» — хмурится отец. Пошла искать шнур. Им было десять и тринадцать, когда родители завели дачу в двадцати минутах езды от города. Отец вооружился лопатой, посадил по всему участку какие-то чахлые деревца. Мол, хватит покупать магазинные, сейчас мы сами все вырастим». Яблоки, груши сами с деревьев падать будут. Он-то посадил. А Оля Лешей поручил каждый день на эту самую дачу ездить. На утренней электричке в десять утра. На даче брат с сестрой открывали дощатую будочку, доставали четыре ведра и шли к колонке за несколько участков. Набирали воды, поливали деревья. Каждое, блин, утро, каждое, блин, дерево. По ведру воды на каждый прутик, а их двадцать. Отец обещал, что если хоть одно дерево загнется, то валит обоим. Вот и таскались. Ненависть к дачному участку объединила, и в отношениях наметилось шаткое перемирие. Может, ведра выкинем, предложил Леша. Скажем, что их украли, для достоверности дверь будки поломаем. Но купит батя новые ведра, — пожала плечами Оля. А пока купит, заставят в кастрюле воду таскать. Оно тебе надо. Леша угрюмо промолчал. Сестра была права. Самое обидное, что когда деревья наконец-то выросли, Леша уже шлялся по заграницам со своим танцевальным коллективом. А Оля вышла замуж. Заниматься участком ей было совершенно некогда. Отец поковырялся в земле, поковырялся, решил, что это ему слишком трудно, да и на деревья напала какая-то хворь. Короче, спилил весь сад под корень одним махом. А яблоки с грушами покупал у соседей. Лехи тринадцать с половиной. Пришел домой в полночь. Оля не спит. Слушает, как отец в полголоса орет на него в коридоре. «Я тебе во сколько прийти сказал?» «В 18.00». «А ты во сколько пришел?» «В 23.40». «Почему?» «А я загулялся, посмотрел на часы, а там уже 18.10. Подумал, все равно уже не успею и получу. Лучше еще погуляю». 15 лет, уже не лупят шнуром от скороварки?» «Еще как лупят!» Лёхе почти 14, и он открыл для себя запретную игру «Тюша». Пацаны собирались за гаражами, скидывались монетками и били по ним отлитым из свинца кругляшом. «Перевернул монетку твоя!» «Если бы Тюшу включили в список Олимпийских игр...» Леха стал бы первым чемпионом и прославил страну. Рука у него была верная, глаз наметанный. Леха никогда не проигрывал. Но Тюша под запретом. За игру в нее можно огрести от родителей и участкового. Так даже интереснее. С утра вместо школы бежал за гаражи. Чтобы Оля его не сдавала... Притаскивал ей целую пригоршню, жвачек, лав-ис и прочие девчачьи чепухи. «Малая, ты меня не видела? Ты ничего не знаешь». «Договорились?» — соглашалась Оля, хищно поглядывая на ловики. Леха закидывал портфель на крышу ближайшего гаража и шел выигрывать деньги. Спалила его мать. Выигрыш Леха прятал неумело, по-детски под матрас. Мать стала однажды перестилать ему постель, а там две ее зарплаты мятыми бумажками. Скандал, конечно. Отец Леху долго пытал, откуда да где взял. Леха молчал, как партизан. Взялись было за Олю, но та сразу ушла в глухую несознанку. Смотрела на отца честными глазами, длинными ресницами моргала. Вивьен Ли и Софи Марсо кусали локти и рыдали в сторонке. Раскололся кто-то из Лехиных дворовых корешей, когда отец устроил им допрос. «Ну, хоть не украл», — почти облегченно вздохнул батя. «Неси провод, будем воспитательные мероприятия проводить». В старших классах Леха, по словам родителей и учителей, совсем охамел, перестал появляться на уроках, зато с головой ушел в танцы. Появились какие-то дипломы, грамоты, призы, выступали на празднике города, нетрезвая толпа бодро подтанцовывала зажигательному коллективу. Классной даме все его танцевальные успехи были по боку. В журнале напротив фамилии Лехи сплошные пропуски. «Алексей, я бы хотела видеть завтра твою мать». Строгим голосом сказала она как-то утром. «Хорошо, я принесу ее фотографию», — огрызнулся Леха. На литературе проходили что-то из Льва Толстого. Леха где-то шлялся полночи, поэтому благополучно задремал на своей Камчатке. Русица не замечала, пока он не всхрапнул своим ломающимся юношеским баском. А нечего было на холоде курить. «Иванов!» — взвизгнула учительница. «Что?» — подхватился Леха. «Ты что там? Спишь?» «Никак нет!» — четко по-военному отрапортовал Леха, тараща заспанные глаза. В полщеки след от пуговицы на рукаве. Палево! «Какие чувства вызывают у тебя это произведение?» «Еще выше взвизгнула училка». Чувство? задумался Леха. «Это произведение вызывает у меня чувство голода». Его выгнали из класса, и Леха пошел в школьный буфет за пирожками. Действительно проголодался со сна. Как Леха начал по подъездам с девчонками зажиматься, тут Толя за детсад с ним сполна рассчиталась. Подкарауливала очередную пассию брата и чисто по-сестрински из женской солидарности кое-что ей рассказывала, какую-нибудь сочиненную гадость про брата. Мол, и Энурес у него неудержимый, и Лишай на правой ягодице, и вообще глисты уже два года вывести не можем. Девушке в шестнадцать лет мнительный ужас. От Лехи сбегали с завидным постоянством. Но этот лопух два года ничего не подозревал. Зато потом отлупил Олиного кавалера и запретил на километр приближаться к сестре. Но Оля это не зацепило. Кавалер ей уже разонравился, поэтому братская месть оказалась как никогда кстати. Однажды торопился Леха на концерт. Вытащил из шкафа парадную рубашку, а она неглаженная. «Малая, погладь рубашку!» Оля на диване валяется, журнал листает про гламурную жизнь. Некогда ей. «Малая, сам погладь!» «Пожалуйста, иди лесом!» И тогда свершилось неслыханное. Под гнетом обстоятельств сквозь зубы Леха произнес. «Оля!» «Погладь, пожалуйста, рубашку, очень надо!» Сестра чуть с дивана не свалилась. Впервые в жизни Леха назвал ее по имени. А потом Леха поступил в Институт культуры. Его коллектив звездно засветился на каком-то международном конкурсе. И внезапно свалился хороший и дорогой контракт в Китай. Провожали Леху вечером всей семьей. Стояли в аэропорту, чувствуя внутри непонятную пустоту. Шутка ли? Целый год не увидятся. «Ну, я пошел», — робко спросил Леха. Его ребята уже проходили таможню, махали руками, звали к себе. Руководитель стоял с напряженным лицом. «Будем считать, что в армию забрали», — пробурчал отец. Мать всхлипывала. Оля не знала, что она чувствует. Хотелось реветь и смеяться одновременно. Леха вернулся из Китая какой-то изменившийся, заматеревший. Родственники от него отвыкли. До первой рюмки в квартире царило какое-то стеснение. Словно не сын и брат приехал, а какой-то чужой человек нагрянул в гости. Посидели, поговорили, оттаяли. «Малая, пошли покурим», — шепнул сестре Леха. Вышли в подъезд. Закурили, удивляясь своей взрослости и тому, что можно курить, не таясь от родителей. «Я-то много думал», — сказал, наконец, Леха. «Неправильно мы с тобой жили, с самого раннего детства, как кошка с собакой». То дрались, то кричали друг на друга. Не должно быть так. Мы все-таки брат с сестрой. «Да нормально», — пожала плечами Оля. «Что на тебя нашло?» «Я там был один», — вздохнул Леха. «Постоянно в напряжении. Вокруг вроде бы и знакомые лица, но чужие все. ни поговорить ни с кем, ни помолчать». «Вот тогда я и задумался». Тот то крупное в лесу сдохло, — рассмеялась Оля. — Пошли к родителям, философ! — Ты на меня не обижаешься? — За что? — удивилась Оля. — За детский сад, за скисшее пюре, за то, что я тебя на диване лупил. — А я от тебя всех девчонок отваживала, и матери на тебя жаловалась, — улыбнулась Оля. — Будет что на пенсии вспомнить. — За девчонок не прощу тебе. Так и стукнул бы по лбу, — фыркнул Леха. А Оля протянула к его носу грозный кулачок. — Только попробуй. Чуешь, чем пахнет?